«Случайные связи». Евтушенко. «Моя мама говорила, да Женька ж у меня сумасшедший. Он как влюбляется, ему обязательно приспичивает тут же жениться». «Это правда. Мне всегда не хотелось расставаться с женщиной, хотя все равно бережливости в моем поведении не доставало, понимаете». У меня есть одно качество – я необычайно обожаю жизнь вообще. Саму по себе и все ее неожиданности. У меня есть стихотворение, которое некоторые, особенно женщины, считают оправданием чего-то неоправдываемого, случайной связи. Это стихотворение никогда женщинам не нравилось, потому что оно их обижало. А с другой стороны, это правда. Вот что такое для меня моменты счастья? «Это не имеет отношения только к женщинам. Самое большое для меня счастье – встретить незнакомого человека. Это может быть попутчик в поезде или случайный сосед где-нибудь в пивной, в неожиданном месте каком-то, в незнакомом городе, в другой стране совершенно. Он может быть человеком другого социального происхождения, образования. Да это не имеет значения. Но когда я ему могу сказать «всё», и он тоже начинает говорить мне «всё», Вот это самые у меня обожаемые моменты жизни. Я выше всего именно это ценю. Случайные разговоры, случайные встречи. Вот это я обожаю в жизни, ее неожиданности. Я жаден до людей и жаден всё людей Я же это писал еще совсем в ранней, в очень ранней юности. Мне в жадности не с кем сравниться и всюду, Опять и опять хочу я всем девушкам сниться, Всех женщин хочу целовать. Мне мало всех щедростей мира, Мне мало и ночи, и дня. Меня ненасытность вскормила И жажда вспоила меня. Это, мое, видимо, и хорошее качество, Но одновременно и мой недостаток. Женщины иногда меня спрашивают, «А если бы я так себя вела, как ты?» Я бы не выдержал такую женщину с моим-то характером. Я бы... Нет, просто по-другому мы устроены. Волков был бы я своей женой, Евтушенко не развелся бы с собой. Конечно, всем людям свойственно самооправдываться. Опять тут Георгий Адамович вспоминается. Все по случайности, все по неволе. Волков Лучше прочтите случайные связи, понятнее будет. Евтушенко. Я не считаю это стихотворение пошлым. Это моей жене Маше эти стихи совсем не нравятся. Она меня высмеивает и правильно высмеивает. Стоит персику ли обижаться, если вишенка просится в рот? И Галине Симеоновне, моей второй жене, не нравилось это стихотворение. Не нравилось ни одной из моих жен». Оно написано в 1973 году и сразу напечатано. Его меня просят часто читать, кстати. Но я ни разу его не читал. Сейчас прочту в первый раз. Случайные связи, они порицаются, став синонимом грязи, у грязи самой на устах, и лженедотроги, надменные губы поджав, пожарной тревоге мужьям залезают в пиджак. Взрывается ярость, когда там находят рука, записочку, адрес, любую улику греха. Упреки в разврате, они по-судейски грозны, как будто в растрате священной семейной казны. «Пусть лучше запомнят». Развратнее нет ничего спать с мужем законным, когда ты не любишь его. Но разве развратен тот случай совсем не слепой, Что так безвозвратен и все-таки вечно с тобой? Проездом, пролетом тот случай прекрасен и дик, Тебя над болотом возносит пускай хоть на миг. В метро, в электричке, в толпе тебя, взявшей в кольцо, Среди обезлички вдруг выплывет чье-то лицо, И жизнь без нажима, лишь горло сжимая тебе, Вдруг неудержимо вас бросит друг к другу в толпе. Что будет, потемки, но выплакать легче тоску, Ещё незнакомки и всё же почти двойнику. Честнее очерственье, когда вы с женой, как враги, Тот брак на мгновенье, зато без измены ругни. И разве случайно такая случайная связь, Которая тайно мерцает всю жизнь тебе снясь? При той дешевизне, Занудство, с которым слились, Случайности жизни, быть может, и есть ее смысл, И пусть обличают, пророчат, бесстыдно стыдя, Без слова «случайность» нет слова другого — «судьба». И чего я стесняюсь этого стихотворения? «Довели! Ничего здесь нет нечистого. Я никогда и не составлял амбарных книг своих, так сказать, сексуальных похождений». Волков. никаких каких донжанских списков?» Евтушенко, «никаких?» «Но я никого не забыл». Волков. «Знаменитый донжанский список Пушкина, по-моему...» Тридцать с чем-то имен. А Обродский перед отъездом на запад с гордостью сообщил Томасу Венцлове, что у него он вдвое больше, приблизительно в том же возрасте. Евтушенко, «Бог ты мой, у меня свои правила игры. Я этого не люблю. Я считаю это ниже своего достоинства просто. Я просто помню все, не забываю у меня все это в стихах. Любовь везде. Вот тут, смотрите». Наташа Апрелева еще до Беллы. Сейчас живет в Америке, между прочим. Ну, это еще влюбленности. Потом уже любовь за любовью пошла. Помните, я вам рассказывал про это мое знаменитое стихотворение, написанное аж в 1954 году «Видишь, небо какое синее». Понимаете, уже тогда все пошло, а таких стихов было мало тогда. Был момент, когда денег у меня было полно, потому что я печатался много в газетах. Я был одним из самых богатых студентов Литинститута, ходил в коктейль-холл. У меня был роман с барменшей коктейль-холла. Волков, о, барменша? Это уже экзотика. Евтушенко, ей было 46 лет, она была генеральской вдовой и замечательной барменшей, а мне 19 было. Волков, правильное соотношение. И, кстати, любовная тема. Вы там ведь тоже начали пролагать новые пути. Она ж была такая суперцеломудренная в советской поэзии того времени. Как любят до сих пор шутить в Америке, писали больше о любви к трактору. Это была такая производственная любовь. А у вас все приобретало личный персональный характер, и оттого ваши стихи нас всех цепляли. Они были про секс, которого в СССР якобы не было» евтушенко вот появилась у нас девушка, приехала из Одессы, Лена зятковская Она была актриса хотела поступить в театральное училище. Она в меня влюбилась. Я ее, кстати, «Любовь нашу, как мы оказались вместе», описал в поэме «Голубь в Сантьяго». Я переподарил ее герою поэмы Энрике Волков. «Ведь, Энрике, это вы сами, правда?» В этой поэме больше правда о себе, чем в вашей автобиографической прозе. Больше правды об отце, о матери, об их отношениях друг с другом э, и об их отношении к вам. И о женщинах, о сексе, как у вас ничего не получилось в первый раз, как вы зарыдали. И, конечно, о суицидальных мыслях. Это ваша обсессия. Евтушенко, да. Любовь спасает. Чувство спасает. Пусть будет радостно, пусть будет грустно, Лишь приходило бы оно. Ведь нам важны не сами чувства, А то, что ими рождено. Галя Сокол Волков А как вы встретили Галю Сокол и когда? Евтушенко а Я давно очень ее знал. Волков Там ведь была ситуация очень сложная. Она же была женой одного из ваших лучших друзей, Михаила Луконина. Евтушенко, она не была с ним расписана, и им было трудно жить, я не знаю, как они устраивались даже. Она мне всегда нравилась, но я никогда себе не позволял и подумать даже, что такое может случиться. Это не было каким-то адюльтером, тайным от Миши. Мишу я очень любил, его многие стихи я до сих пор на память помню. Госпиталь, все в белом, стены пахнут сыроватым мелом, запеленав нас туго в одеяло и подтрунив над тем, как мы малы, нагнувшись, воду по полу гоняла сестра, а мы глядели на полы, и нам в глаза влетала синева, вода, полы... Кружилась голова, слова кружились. Какая чудная поэтика, удивительная. Он талантливый был человек. Волков. «А как вы поняли, что влюблены в Галю?» Евтушенко. «Я к ним часто ездил. Миша был очень гостеприимный, он дружил с Володей Соколовым и со мной. Мы не называли себя его учениками, но мы ими были». Очень много стихов написано о вздохе Луконина. Так он иногда тяжко вздыхал. Очаровательный человек был. Он был и футболистом даже, в тракторе играл до войны. С Мишей я познакомился году в 1952-м, а с Галей... Я уже не помню, когда это было. У меня рассказ был, где все это описано, рассказ, которым зачитывались «Куриный бог». Он был напечатан в «Молодой гвардии». У Гали был роман с одним поэтом, и Миша это понял, и однажды он в моем присутствии ее ударил. Я и ее приятельница Майя Луговская возили Галю в больницу. — Волков, что, так сильно? — Евтушенко, сильно. — Пили тогда сильно. — Водку все-таки пили. — Не я, я водку почти не пил. У меня с и тогда все уже распадалось, и у Гали дома было худо. Я бы никогда не стал ее уводить от Луконина, не дай бог, жениться на женах своих друзей. Но практически и у них брак уже развалился. И однажды мы оказались вместе совершенно просто как-то. И ошеломило меня это. А потом так получилось, что ее нужно было просто как-то приютить. Она уже ушла от Луконина. Я был тоже один. Комнату снимал на Сущевской. Волков. Вы оба от своих развалившихся предыдущих браков сдрейфовали и соединились, да? Евтушенко. Да, так и было. Волков. А как Луконин отреагировал на это? Отношения ваши с Лукониным после этого не прекратились? Евтушенко. Конечно, это могло его задеть, но он, по-моему, понимал, как это произошло. Мы же с Беллой очень любили их, мы с ними дружили. Белла была лучшей подругой Гали, Галя очень ее любила. Волков. Белла пришла, вы говорили, на вашу свадьбу с Галей. Благословила ваш союз. Евтушенко. С фарточком, да, с фарточком пришла. Да потом и мишек нам заходил. Редко, правда. У меня с ним сохранились какие-то отношения, но все-таки что-то между нами повисло. Волков, а чем второй ваш брак отличался от первого с Беллой? Что нового вошло в вашу жизнь с Галей Сокол? Евтушенко, Галя просто мне на многое открыла глаза» потому что она прошла жизнь девочки из семьи врагов народа. Вы знаете, несмотря на то, что у меня оба дедушки были арестованы, я как-то это не очень сильно чувствовал. А через нее у меня это появилось. Во мне твою мать на допросы таскают. Я старше себя на твои 33. Она была старше меня, 28-го года рождения, Она очень многому меня научила. Рассказала мне много такого, чего я не знал. Она сыграла огромную роль в моем становлении. Я стал во многом другим человеком. Гораздо резче и настойчивей стал. Волков. Это был безмятежный брак, или вы сталкивались? С кем вы больше конфликтовали? С Ахмадулиной или с Галей Сокол? Евтушенко. — Ну, с белой было все как-то быстро очень. — А с Галей я прожил ведь семнадцать лет. Волков. — Вы сразу зарегистрировались ведь, Евтушенко? — Да. Это был ее первый зарегистрированный брак. И она была совершенно безупречна, как женщина, как жена. Абсолютно безупречна. Волков. — Кто готовил дома? Евтушенко... Галя очень хорошо готовила, в отличие от Беллы. Нет, Белла старалась всегда, она не уклонялась от этого, но Галя была очень хозяйственная. Она и стихи очень любила, любила и понимала, но могла быть беспощадной. Я никогда не забуду, как она сказала, «Вот это была чистая Галя, когда умер Луговской, которого я хорошо знал». Волков, прекрасный поэт евтушенко его алайский рынок написанный в ташкенте белыми стихами это поразительная вещь так вот когда мы устраивали поминки по луговскому пришел лесючевский он припоздал а лесючевский был стукачом волков а также директором издательства советский писатель евтушенко он известный был рецензент кгб официальный вроде пресловутого эльсберга эльсберг Яков Ефимович, 1901-1976 годы. Советские литературы веты, критик считался автором множества доносов, в том числе на Бабеля, Макашина, Лунгину и других. И вот Лесючевские входят, а там много уже вдов накопилось, и они все, конечно, зависели от него. И они говорят ему, Льстива, «Садитесь, Николай Васильевич». «Этот человек колоссальной власти был, его все боялись. А Галя через весь стол, вот эта Галя, она на Красной площади плясала цыганочку, когда Сталин умер, заставила Луконина пойти с ней на Красную площадь, и там плясала. Ее хотели разорвать в клочья, Миша мне рассказывал, что он еле ее выручил. Так вот, с Лисючевским. «Садитесь, Николай Васильевич». А Галя говорит, «Ничего, те, кто сажали, пусть постоят». Вот что такое была Галя. А как она сказала мне насчет бабьего Яра? Женя, это так страшно, что про это нельзя писать вообще, ты меня понимаешь? Я не говорю, что это хорошие или плохие стихи, про это не надо писать, нельзя, нельзя трогать это. Вот такой человек она была. Волков. Она была, не зная того последователем, Теодора Адорно, который сказал, «После Освенцима нельзя писать стихи». Евтушенко, правда? Я этого не знал. Ну что ж, какая-то большая, самая главная правда в этом есть, потому что такую боль человеческую трудно описать. Галя была моей совестью. Волков, компасом моральным в каком-то смысле. Евтушенко, да, но... Она вдруг совершенно неожиданно поздравила меня со стихами «сопливый фашизм». Галя понимала, это был смелый поступок тогда, потому что я пошел против этих фашистят маленьких. А когда она приехала на Кубу, она ведь сначала не хотела ехать, ей вдруг дико понравился Фидель Кастро. Он же был необыкновенно обаятелен. Фидель любил тогда ходить по улицам. Конечно, у него была охрана, но и любовь народная его окружала невероятная. И Галя мне рассказывала, что он ее зачаровал. Зачаровал просто. Она ходила за ним целый день, говорит, «Это же явление природы, а не человек». Или она говорила, «Тебе не нужно продаваться. Ни за что ты не должен идти на уступки, соглашаться. Мы заработаем как-нибудь денег, не пропадем». Говорила, а все-таки боялась за меня, потому что любила. Ее не было рядом со мной в Коктебеле, когда я ходил на телеграф отправлять телеграмму Брежневу и Дубчику. Я с ней не советовался даже, и когда я вернулся, она была уверена, что меня арестуют. Это же гигантские геополитические события происходили. Волков. Тектонические политические сдвиги. Евтушенко. Тектонические сдвиги, вот видите, она это поняла. А мы охотники были до нелегальной литературы. Мы не занимались ее распространением, а просто читали, читали, читали, насыщались. Она всегда доставала такие книжки. И после Коктебеля она говорит, надо сжечь часть книг. И мы сразу же сожгли Сидели с ней, она плакала, говорила, гладила меня. Очень боялась за меня. Но мне тронули почему-то. Короче говоря, она была безупречна, как жена. Но не знаю я, что со мной происходило. Я ведь ее очень любил тоже. Вот поверьте мне, я ее очень любил. Но почему это вот может сочетаться в мужчине? Вот это... Ненасытное любопытство. Ничего больше женщин мне так в жизни не нравилось. Они давали мне столько счастья. Они были самыми хорошими моими друзьями. Они никогда меня никогда не предавали. Вот и с Беллой мы не разошлись, мы разминулись. Всему хорошему, что во мне есть, я научился у женщин. Я серьезно говорю. Это с детства. Я обожал женщин всегда. Ну, не мог я удержаться. Не нарочно я это делал, но, конечно, Галю это ранило. И тогда у нас начинались с ней споры. Гордость не позволяла ей говорить о женщинах, и она меня начинала упрекать за стихи. Она могла быть беспощадной совершенно. У меня есть стихотворение Евдокии Лопухина. Пожалуй, это Галя, вот такая и она была, заговорщица, стала уходить не то, что в политическую деятельность, но начала помогать заключенным, то, сё, другое, третье. И стихи ей мои перестали нравиться, она стала ругать мои стихи. Волков, да, это уже основание для развода. Евтушенко, и не потому, что стихи уж такие были плохие, из-за ревности». Волков. «А сын, который у вас появился, это была ее инициатива или ваша?» Евтушенко. «Да, ее, ее. Потому что я... Я описываю это в поэме «Дора Франко». Я запутался абсолютно. Волков. «Вы говорите там о трех женщинах?» Евтушенко. «Да». Я запутался между тремя. Я запутался между тремя. Актриса театра на Малой Бронной Наташа Никонова. Я в нее влюбился. Раз. Потом с другой актрисой этого же театра у меня был роман. Два. И Галя. На Малой Бронной тогда, в 1967 году, поставили спектакль по моей братской ГЭС. Наташа замечательно Нюшку играла, а ту, другую актрису, не выбрали на эту роль. Хотя у нее фактура, наверное, больше подходила. Ставил спектакль Саша поламишев был такой режиссер. Знаменитый был спектакль с декорациями Олега Целкова. Там очень здорово, потрясающе играла Лидия Сухаревская. «Пирамиду египетскую». Волков, для вас этот спектакль оказался еще и по личным причинам важен. Евтушенко, мы не могли сдать спектакль в Москве, цензура не пропускала. И тогда Андрей Гончаров, главный режиссер театра, придумал, что надо съездить в Латвию, в одну из стран моих предков, и там прекрасно мы этот спектакль сдали». И на премьере блестяще Саша Паламешев это поставил. Мы пустили экраном, как танцуют парни на бетоне, знаменитые были кадры, потом их часто показывали. А на сцене Наташа танцевала твист. Лысый из телехроники с ног чуть не валясь умоляет родненькие, родненькие вальс, но на просьбы робкие свист, свист, и танцуют родненькие «Твист! Твист!» И тут Наташка выходила и босиком плясала. И вот я иду к Наташе в гримерку, и вдруг вижу, сидит она, а у нее все ноги в крови. Ей бросили на сцену толченое стекло. Та, другая актриса, бросила. Я написал об этом случае стихотворение «Твист на гвоздях». Только там не толченое стекло, а гвозди бросили. Вот что там было. Так, теперь с Галей. Я стихи об этом зашифрованные написал. Краденые яблоки. Боже мой, как... Боже мой, вот как все спуталось. Я не знал, что и делать. А мне приглашение было в Копенгаген и в Чили. И я попросился, чтоб меня отправили. Я точно знал, что поеду в Латинскую Америку. Как можно дольше там пробыть и все. Я не знал, что делать. Когда я уже поехал в Копенгаген, меня не хотели пускать сначала, я как-то вырвался. В Чили Пабло Неруда меня ждал, вот там я встретил Доро Франко, колумбийскую фотомодель, и не возвращался десять месяцев. То, что я чувствовал тогда, в 1968-м, я описал в поэме дора Франко, что подступает что-то страшное. И Дора это почувствовала, как любящая женщина. А я-то, дурак тоже, поэт, не понял, что это женская интуиция. Я заподозрил ее. Волков, заподозрили, что она тоже подослана? Евтушенко, о, боже, какой позор. У меня же был такой случай уже однажды. Я обжегся с литовской моделью, которая тоже меня любила. Я переживал из-за угрозы, нависшей над Чехословакией, и Дора чувствовала это, и когда это произошло, Дора вдруг сказала, «Ради Бога, останься со мной, не уезжай сейчас, подожди какое-то время». Ну, что делать, я был дитя холодной войны, у меня было все перевернуто в душе, и я сказал ей такую вещь, от которой мне тут же стало стыдно, я сказал, «Тебя кто-то научил мне это предложить, да?» А она бросилась бежать в Амазонку, топиться, к пираньям. И, кстати, когда я ее встретил сейчас, два года назад, она мне ни словом не напомнила об этом. Ни словом. А Гале я не возвращался десять месяцев. Объехал тогда двенадцать стран и даже в Америку попал. И на Квин Элизабет... Чуть-чуть не отправился вместе со знаменитым путешественником польским, который на яхте «Опти-1» путешествовал кругосветно, Леонид Телига, и на Таити попал. Там просто целое дело было. Куин-Элизабет — пассажирский океанский лайнер с 1940 по 1972 годы, являвшийся крупнейшим в мире. Волков. Это вы убегали от ваших проблем, Евтушенко. А на Таите от Гали получил телеграмму, что у меня есть сын. Она взяла Петю. Это замедлило наш развод. Я порвал с Наташей, ребенка у меня еще не было. Я это оценил, я понял, что для Гали это важно, что я для нее важен, что это она сделала для меня. И я вернулся к ней. К сожалению, это не помогло. Семнадцать лет. Это же гигантский кусок жизни. Но невозможно стало жить с Галей. Галя стала пить. С белой бывало, выпивала. Они дружили просто, но, знаете, было тяжело видеть мне иногда их вместе. Очень тяжело. Она видела все, конечно, что происходит. Но как она пыталась удержать меня... Может быть, ей обиднее всего было, что она была совершенно безупречной, как жена, в смысле верности. Мы сейчас с ней редко, конечно, разговариваем, но у нас есть общая проблема Петя. Очень ей тяжело достался этот ребенок, и меня просто потрясло, какие сегодня циничные нравы у нашей прессы. Они же прекрасно знали, я же писал о нем, о его болезни». Но они его подловили, зная, что он лечится и так далее. У него какая-то форма шизофрении была. Он способный вообще-то был мальчик, но в Америке и не выдержал. У него наследственность тяжелая. Галя это не проверила, неопытная была. Но она столько посвятила ему жизни. Мы сейчас с ней говорим о нем и вообще говорим по-человечески. У нас дружеские отношения». Я до сих пор с огромной благодарностью и любовью отношусь к Галине Семеновне. Это бесстрашная женщина, которая и меня научила бесстрашию, очень многому научила меня в жизни. бабей Яр Волков Самое знаменитое ваше стихотворение «Бабий Яр». Оно переведено на 70 с лишним языков. Как оно родилось? Евтушенко. Я впервые узнал о существовании Бабьего Яра из стихов Льва Озерова и Ильи Эренбурга. Они еще в 1944 году об этом написали. Лидконсультант труда Лев Озеров уже был известный поэт. Я пришел к тебе, бабе Яр. Если возраст у горя есть, значит, я немыслимо стар На столетия считать не счесть. Замечательные стихи. Я тогда еще не знал, что самые первые стихи о Бабьем Яре принадлежали Ольге Анстей. Волков. Она эмигрантская поэтесса, вы ее и не могли знать. Евтушенко. Потом я был на Каховке. Строительство Каховской ГЭС на реке Днепр. Я в командировку туда приехал в 1952 год. И меня познакомили с молодым писателем, который не был известен никому, Анатолием Кузнецовым. Он там работал в многотиражке. А в гостинице, где я жил... Поселились два украинских письменника. Один был Евген Бондуренко из Одессы, и другой. У него еще рука была потеряна во время войны. Я его помню. «Ты выходила за стрычатый ранок». Вот только помню единственную строчку. Эту. Степанюк. Точно, Бронислав, Степанюк. Они были ясные, абсолютно ясные антисемиты. И они, считают что я полный Евтушенко и, значит, тоже антисемит, пошли вместе со мной в эту многотиражку и говорят редактору. Слушай, отцы хлопчик Кузнецов, ци недобиток у бабьего Яра. Недобиток, они сказали, вы представляете? Ну-ка, покажь нам его документики. Как будто редактор был подчиненный их. Я обалдел. Редактор испугался, достал личное дело Кузнецова, его автобиографию. И там написано в автобиографии, что он был свидетелем расстрелов в Бабьем Яре. Самое большое мое впечатление, это как я был свидетелем расстрелов в Бабьем Яре. Как украинские полицаи совместно с немцами расстреливали... Я, как познакомился с Кузнецовым, сразу его предупредил. Но у редактора тогда, конечно, промолчал. Я понял, чем тут дело пахнет. Они оба занимали какие-то официальные посты. Евген Бондуренко, по-моему, был секретарем Союза писателей Одессы. Борислав Степанюк был из Киева, руководил там издательством. Петлюрище. Я никогда не называл еще эти имена. «Народ должен знать своих героев. Пусть знают, пусть чай знают». И вот они, значит, стали говорить, что Кузнецова надо убрать, вывести на чистую воду. Вы понимаете, что это такое? Недобиток из бабьего яра, которого нужно вывести на чистую воду. Страшно мне стало. Я увидел, кто эти люди, потому что человек может называть себя как угодно, но это были фашисты. Слово «фашист»... «Для меня очень важное. Это и есть точное определение таких людей». Я с Кузнецовым познакомился, когда он что-то читал на литобъединение, заодно показал мне свой рассказ. Мне рассказ понравился, и я говорю ему, «Расскажи мне побольше об Абьем Яре». Он начал рассказывать, а я спросил, «Скажи, а ты не сможешь, когда я окажусь в Киеве, сводить меня туда, показать?» «Конечно, смогу». Я говорю, А что ты не пишешь про это? Евгений Александрович, вы что, еще не поняли, почему я не пишу? Я говорю, все равно ты это знаешь, а кто напишет? Надо, чтобы кто-то смог об этом написать. И ты уже можешь, я это вижу по твоей прозе. Кстати, там, на строительстве Каховской ГЭС, я познакомился с великим Довженко. В Каховку он приезжал писать сценарий поэмы «О море», Он на меня произвел огромное впечатление. Человек, который уверен был в том, что он великий. Нет, это ему не мешало. Мы пошли вместе с ним, Игорем Болгариным, киносценаристом, Волков. «Это тот, кто потом написал «Адъютант его превосходительства»?» Евтушенко. «Да-да». «И мы все вместе пошли смотреть гениальный японский фильм на открытой эстраде». Сюжет был скромный, но я этот фильм помню до сих пор абсолютно все. Я спрашивал у всех японцев, которых встречал. Никто не может вспомнить, что это за фильм. А про фильм я вам расскажу. Это японский неореализм. Семья безработных, у них ничего не остается, и они решают покончить с собой, отравиться газом. Со всеми детьми, всей семьей. Они продают последние, даже простыни, и идут в парк, чтобы напоследок с детьми погулять. Кормят их мороженым, пирожными, купаться едут. И вдруг начинает идти дождь, лодка переворачивается. И они спасают детей, которых хотели убить. И конец, прижимая к себе этих двух детей, они идут. И счастье, что они остались живы, что раздумали их убивать. Потрясающий фильм. И вдруг встает Довженко, а все знали, кто это такой, встает и на всю аудиторию, на весь открытый зал, где работяги сидят, говорит, «Друзья, дорогие, сейчас я хочу признать, я понял, понял, что вся жизнь моя, все, что я сделал, не стоит ничего по сравнению с этим фильмом, мне стыдно за себя, за всю свою жизнь». И уходит. Это на меня произвело колоссальное впечатление. Причем это было сказано так величественно, даже как-то по донкихотски было сказано. А вы знаете, что с Довженко произошло на втором съезде писателей? Я с гостевым билетом туда попал. Сурков председательствует, и вдруг выступает Довженко и говорит... Мы очень часто говорим, как мы преодолеваем страдания, и совсем не говорим, что мы страдаем, только преодолеваем, а когда-нибудь, может быть, уже сейчас, завтра, послезавтра мы полетим на Марс, и тогда мать космонавта, который первый полетит у сии бесконечные просторы и погибнет, она будет страдать от потери сына, а не преодолевать страдания». И Сурков ему сказал, ну, Александр Петрович, мы все-таки поближе к матушке земле, что вы нам тут разводите научную фантастику? А через несколько лет Гагарин взлетел, а кто-то уже погиб. Этого я никогда не забуду. Вы знаете, Сергей Урусевский был из той же породы, он жил с этим, поэтому он и снял такой фильм на Кубе. это тоже Незабвенный образ. А Довженко он был ни в коем случае не пародийный, такой естественный романтик. Дон Кихот настоящий. Волков. Но вернемся к бабьему Яру. Евтушенко. Когда я пришел туда в бабий Яр, это был уже 61-й год. Девять лет прошло после того, как мы с Толей Кузнецовым говорили о бабьем Яре. Я до этого еще не был в Киеве. Я там выступал, трохи чего-то декламировал. В Киеве нашел я Толю, и мы пошли к бабьему Яру. Я ожидал, конечно, что там будет хоть какой-нибудь памятник. Ничего не было. И вдруг я увидел, грузовики опрокидывают в этот овраг мусор. Спрессованный мусор, сэндвич на сэндвич. Вонь дикая просто жуткая. Толя что ж ты об этом не пишешь? Толя говорит: "Ну, я начал набрасывать, но кому это надо?" Слушай, Толь, давай, пиши. Но он боялся. Я понял, что он не скоро это сделает. Волков. И тогда вы написали это стихотворение. Евтушенко. Я пишу стихи из двух чувств, или когда у меня перехватывает горло от чего-то, или от стыда. Почти все мои политические стихи от стыда написаны. За самого себя или за то, что делается вокруг. Потому что я тоже живу на этой земле, и я тоже виноват. И я вечером написал, два часа писал, прочитал Александру Межерову по телефону, Межеров мне сказал примерно то же, что сказала моя жена Галя. Это лучше не показывать никому, не надо. Это сложнее все гораздо, это спрямляет все. Я говорю, но уже нельзя просто молчать, Александр Петрович. Галя была тогда со мной в Киеве, плохо себя почувствовала, пошла к врачу. И врач мне сказал, что она смертельно больна, что у нее неизлечимый рак. Галя рыдала в этот день, рыдала, врачу верила. А это киста была. Галя потом выздоровела. А тогда, в тот день про стихи, она мне сказала «Не надо». Но это было совсем другое, чем сказал Александр Петрович про спрямление. Ну, конечно, спрямление. Сколько там строчек? Строк девяносто, наверное. Не больше. Вечером я позвонил своим друзьям, Ивану Драчу, Ивану Дзюбе, Виталию Коротичу. «Драч, Иван Федорович!» Родился в 1936 году поэт, прозаик, драматург, критик, один из создателей партии «Народный рух Украины», основанной в 1989 году, идеологии консерватизм, национал-демократия, правоцентризм». Дзюба Иван Михайлович родился в 1931 году, украинский литературовед, критик, публицист, советский диссидент. Коротич Виталий Алексеевич родился в 1936 году, Поэт, прозаик, публицист, журналист. С 1986 по 1991 годы главный редактор журнала «Огонек». И мы встретились в ресторане. Я прочитал им стихи. И они меня поздравили и сказали, что обязательно надо стихи прочесть завтра. А у меня было на следующий день выступление в Октябрьском зале на Крещатике. И, как мне потом объяснили, там, под этим залом, Были подземелья КГБ, где допрашивали людей. То есть, если вдуматься, сцена как плод стояла на трупах, на крови, и я читал такие стихи. И сказать надо было там многое, надо было защитить драча. Его тогда клупали уже сильно за национализм, которого я в нем не видел. А сейчас я уже не знаю, что с ним, не поймешь уже ничего. Потом он приезжал ко мне в Москву. Когда арестовали Ивана Дзюбу, Жене надо выручать его, и я сразу написал письмо в защиту Дзюбы, и драч увез это письмо первому секретарю ЦК партии Украины Щербицкому, который Дзюбу освободил. И когда я приехал после двадцатилетнего перерыва в Киев, то Ваня Дзюба ко мне пришел первым, а больше никто. Мне украинские письменники сообщили, «Ничего не маем личного, персонального, евгения Александрович, но никто из украинских писателей столько лет не выступал в Украине, а вы приезжаете, а для вас все дороги открыты». Я тогда позвонил директору театра имени Франко, где должен был выступать. Мне сказали, что на моем вечере вы не даете выступать украинским писателям. Почему не даете? «Евгений Александрович, вот я сейчас при вас позвоню в Союз Писателей и предложу им... А вы послушайте». Позвонил, ему сказали. «Ха-ха, так вы же знаете, что никто не придет». Вот до чего довели украинскую литературу. И хотя украинцы извинились передо мной, но на выступление мое никто не пришел, кроме Павла Загребельного и Вани Дзюбы. Я Ване Драчу написал письмо, что ж ты не приходишь, что между нами произошло» хотя он был уже тогда в руки, но все-таки пришел и выступил даже, и не сказал ничего, что могло как-то, Волков, обострить ситуацию, Евтушенко, да. А сейчас я буду опять выступать в самом большом зале во Дворце культуры и искусств Украина с джазом государственным Украины, и на музыку Раймонда Паулса будем спывать мои песни, вот. Я очень люблю Украину. Многие Шевченко-веды, что меня очень тронуло высоко, оценили мой перевод «Заповита» Тараса Шевченко. Я новый перевод сделал и включаю его в русскую антологию, потому что у Шевченко много стихов на русском. В Украине тоже моя кровинка есть. И в Белоруссии, и грузия в сердце. Но сердце-то одно. Волков. Возвращаемся к Бабьему Яру. Как состоялась публикация Бабьего Яра в литературной газете? Евтушенко. Мое выступление в Киеве в 1961 году должно было быть вечером, а утром, на следующее утро, после того, как я написал стихотворение, ко мне стучатся, стоят... Такая небольшая женщина и двое учеников ее. И она говорит, Евгений Александрович, ваши афиши заклеивают. Я слышал, что вы будете Бабий Яр читать. Вы представляете, я закончил стихотворение и прочел его Межерову по телефону только вчера, в десять вечера. Но этого было достаточно. Я забыл про прослушку. Баггинг есть баггинг. Конечно, записали и сразу передали, кому надо. Но я не думал, что они так быстро станут действовать, заклеивать афиши. Я позвонил украинским властям и сказал, ко мне приходят люди и рассказывают, что вы отменяете мой вечер. Это что, правда? Заклеивают афиши, уже народ волнуется. Вы провоцируете конфликт? Национальный конфликт? Все-таки я представляю российскую поэзию. Евгений Александрович, так эпидемия ж гриппа... Я говорю, что-то я не вижу этой эпидемии. Нигде никто не грипует и ничего другого не отменяют, только почему-то меня. Да там же ж антисанитарные условия, в том зале они уже бред какой-то несут. Я говорю, вот что, я обращусь непосредственно к политбюро нашему о том, что вы разрушаете ленинскую национальную политику. Я представляю собой Россию, не просто я а я, как русский поэт, который приехал в Братскую Украинскую Республику читать свои стихи. Все. Правильно я себя вел? Правильно? Правильно. Вот. Евгений Александрович утрясли с эпидемией. Это было очень смешно. Утрясли с эпидемией. И когда я пришел в Октябрьский зал, холл был окаймлен людьми, огромным количеством людей». А вы знаете, что в Московской консерватории было, когда там в первый раз исполняли симфонию Шостаковича «Бабий Яр»? Концерт, на котором первый раз была исполнена симфония номер 13 «Бабий Яр», состоялась в декабре 1962 года. Это мне рассказал директор Большого зала консерватории Марк Векслер. Произошла невероятная вещь. Люди, которые не попали в зал, не уходили. Стояли и требовали, чтобы концерт микрофонизировали. Этого не сделали. Так люди приникали к стенам, как будто могли услышать тринадцатую симфонию. Векслер говорил, что такого за всю историю музыки не было. Снег был, декабрь, если я не ошибаюсь, конная милиция, все что угодно. И в Киеве тоже огромное количество людей, которые не могли пройти в зал. Я... Просил микрофонизировать вечер. Сказали, что поздно. Тоже, говорят, стояли на улице. Но не так, как в Москве. Я не начал, конечно, с Бабьего Яра. Я прочел это стихотворение. Не помню даже где, в каком месте концерта я его прочитал. И вот тут мне показалось, что произошла катастрофа. Обвал тишины. Напряжение просто невероятное. И вдруг тук-тук-тук. И я смотрю, идет старушечка с палочкой, маленькая-маленькая, сгорбленная, идет по сцене, подходит ко мне и говорит, «Я была в бабьем еру, выбралась, и руку мне целует». Вы знаете, как это было страшно. Эта старушка, как из сказки какой-то андерсоновской, шла и постукивала палкой. И мертвая тишина. Потом приехал я в Москву, пошел в литературку. Зашел к Всеволоду Ревичу. Тот работал ответственным секретарем. «Всео, я тебе стишочек хотел показать один. Что ты думаешь?» «Ой, старик, здорово!» И отдает обратно. Я говорю, я это напечатать у вас хочу. Как думаешь? «Ну, старина, ты что, всерьез?» Я говорю, всерьез. «Ну, ладно», — говорит. Это к редактору надо, только он может, если решится, а так не знаю. Ну иди к Валерию Алексеевичу Волков к Валерию Косолапову, главному редактору лет газеты. Евтушенко, да. И я пошел к нему, кладу ему на стол это вы что мне почитать просто? Нет, напечатать, Валерий Алексеевич. Смотрит на меня такой лукавый и говорит, «Ну ладно, жену надо вызывать, это семейное решение должно быть». Я говорю, почему семейное? «Ну как же, не понимаешь, что ли? А то еще невзначай уволят, так что иди, подожди, посиди там в коридорчике». Я сажусь в уголочек, гляжу, уже бежит ко мне женщина и говорит, «Евгений Александрович». Стихи пошла ставить. То есть Косолапов их набрать отправил без жены. Потом приезжает жена, большая такая женщина, похожая на борца Поддубного. Мне рассказали, что она была медсестрой, много спасла офицеров, солдат с поля боя. добрые глазами, большая. Пока они в кабинете какое-то время сидели, старичок появился из типографии. Чекушка и огурец у него, что ли, или горбушечка была... «Мы уже там читаем все, нормально, никто не уходит, ждем». «Поделиться пришел». Потом вышел Косолапов с женой, посмотрел так на меня и говорит, «Женя, не волнуйтесь, мы решили быть уволенными». Он, значит, поставил бабий яр и к нему добавил мои кубинские стихи. «Ты не против, не возражаешь?» «Посмотрели так, прикроемся немножко, попробуем». Я понимал, что-то случилось. Но вот что именно, еще не понимал. А потом этот всемирный резонанс. В течение недели Бабий Яр появился на первых полосах всех главных газет мира. Ну, это уже другое. Волков, я сохранил вырезку с вашим стихотворением прямо из того самого номера. «От 19 сентября, 1961 год». И я провез ее через все мои перемещения, довез до Нью-Йорка. Этой вырезки больше пятидесяти лет. Так это стихотворение, я думаю, и разошлось тогда в виде таких вот вырезок, потому что никаких ксерокопий еще не существовало. ксерокопии не было и позднее. Если вы помните, даже много лет спустя все аппараты по изготовлению ксерокопий были под особым контролем. Евтушенко. «Да, да. Закрывали это, я помню. Прятали». Волков. «Как самое страшное оружие массового уничтожения». Евтушенко. «Ну, вы знаете, что меня поразило, помимо того, что это всюду сразу разлетелось? На протяжении месяца тысяч десять разной корреспонденции на наприходило. Присылали даже радиограммы со шхун». Волков. Это стихотворение стало, наверное, самым вашим популярным, Евтушенко. «Да». «Ну, письмо к Есенину тоже ходило по рукам, но его уже продавали. Бабий Яр не продавали, а это уже продавали, потому что тогда образовалась новая техника. Садились в первый ряд студенты вчетвером и писали строчку, строчку, строчку». Я прочел это стихотворение в колонном зале на юбилейном вечере в честь Есенина. Это 1965 год. Вечер этот транслировался по телевидению, и три четверти стихотворения передали по телевизору в прямой передаче. А когда я дошел до «Румяного вождя», а имелся в виду Сергей Павлов, первый секретарь ЦК Комсомола, появились «Технические трудности». И передачу прервали. А на следующий день мама уже шла по Кузнецкому мосту и, по-моему, за трешку купила стешочек этот полностью уже. «Я видел, что за люди сидели в президиуме», — сохранилась фотография. «У меня был противник, поэт Василий Федоров, который очень часто выступал» против меня, но на этой фотографии, когда я читаю письмо к Есенину, он совершенно обалдело слушает это мое стихотворение. И даже с каким-то торжеством улыбается даже. А захлопал только один человек в президиуме. Знаете кто? Бесос Генти, грузинский критик, грузин. А я плохо слышу, сказал когда Николай Тихонов набросился на него. «Ты что, с ума сошел? Ты не понимаешь, чему ты аплодируешь?» Вот во что Тихонов превратился. «Гвоздик делать из этих людей!» Волков. Знаменитая Тихоновская строчка. Печальная трансформации замечательного поэта. Евтушенко. «Да, гвоздик делать из этих людей!» крептип не было в мире гвоздей